Тайны московского метрополитена Забытые станции В Москве есть заброшенные станции. Станция Волоколамская, находящаяся между Тушинской и Щукинской. Кто ездит в сторону Планерной, наверняка замечал, что поезд резко набирает ход и идут столбы, столбы. Существуют и другие, например... Советская между Театральной и Тверской, Первомайская между Партизанской, Измайловский парк и Измайловской, не путайте, современной Первомайской. Калужская между Новыми Черемушками и современной Калужской. Утраченная станция метро Первомайская 1954-1961 годы и метродепо Измайлова в августе 2006 года. Пролёты с 20 по 23 предпоследнего «Нефа-депо», над которым имеется и имелась витражно стеклянная крышица для лучшего естественного освещения, и есть «Неф», где располагалась сама платформа станции. Засекреченные места в московском метро уже были до его рождения в 1935 году. В первоначальном проекте, недалеко от нынешней «Тверской», и вместо нее должна была быть построена станция советская, о которой ходит множество слухов, домыслов и абсолютного бреда. По разным сведениям, на месте недостроенной в свое время советской располагался, а может и располагается, бункер правительства или одного из штабов вооруженных сил. Это скорее легенда о станции, нежели действительно закрытая станция. В проекте строительства второй очереди метрополитена была станция «Советская», расположенная под Советской площадью между станциями «Театральная», в те времена площадь Свердлова и Маяковская. В целях ускорения строительства станция так и не была построена. С использованием элементов первоначального проекта станции был построен высокозащищенный бункер для подземного пункта управления Московского штаба гражданской обороны. Перегонные тоннели проходят в нескольких десятках метрах от бункера. В проекте второй очереди была станция «Советская». Под Советской площадью между станциями «Театральная», в те времена площадь Свердлова и Маяковская. В процессе строительства по личному распоряжению Сталина Советскую приспособили для подземного пункта управления Московского штаба гражданской обороны. Возникший вследствие ее закрытия необоснованно длинный перегон в самом центре Москвы был ликвидирован только 15 июля 1977 года строительством Горьковской Тверской. Реализация этого проекта обошлась очень дорого даже по временам застоя. Если внимательно смотреть на перегон перед Тверской, можно увидеть следы советской. Особый интерес составляют так называемые станции-призраки. Своды красивейшего в мире метрополитена таят под собой четыре закрытые станции. Советскую на Замоскворецкой линии, Первомайскую на Арбатско-Покровской, Калужскую в здании депо на Калужской Рижской и Волоколамскую на Таганской Краснопресненской ветке. Все они строились в разное время. И залы некоторых из них сейчас находятся в эксплуатации, хотя нога пассажира и не ступает там. Михайловские диггеры сумели досконально изучить эти территории, поэтому о них имеются определенные сведения. Советская была запроектирована на второй очереди метро на перегоне между Театральной и Маяковской. Она должна была расположиться в районе Советской, ныне Тверской площади. Ее строительство началось, но не было завершено, так как из-за тяжелой гидрогеологической обстановки подвести перегонные тоннели к станции, увы, не удалось. Впоследствии центральный зал Советской был трансформирован в отлично зачищенный бункер. В отличие от Советской, Первомайская была реально действующей станцией и первоначально располагалась за Измайловским парком в здании электродепо Измайлова. По наблюдениям последних вылазок Михайлова, ее вестибюль до сих пор хорошо сохранился. Но табличка с надписью «Метрополитен имени Л.М. Кагановича» Станция Первомайская была недавно снята. В помещении самой станции сейчас размещен цех подъемочного ремонта. Однако следы былой Первомайской остались. На стенах уцелел кафель и характерные для того времени лепные украшения. А на некоторых участках орнамента сохранились едва заметные остатки позолоты. Калужская. С 1964 по 1974 годы название «Калужская» носило временная станция, открытая в здании депо «Калужская», профсоюзная улица 59, расположенном недалеко от современной. Станция располагалась в самом дальнем от профсоюзной улицы Нефе, Ангаре, где была сооружена платформа. После того, как в 1974 году линия была продлена до Беляева и была открыта современная станция Калужская, временная станция была закрыта, а платформа разобрана. Теперь на ее месте обычные деповские канавы.